Глава 32 «Мам, ты где там застряла?» — крикнула мне Шурка. Я уже десять минут не могла выйти из примерочной. Перемерила пять платьев и никак не могла определиться, какое из них достаточно дорого выглядит, но при этом не слишком помпезное. Шурка уже записала меня в единственную приличную местную парикмахерскую. Она как раз находилась рядом с единственным универмагом города — который гордо именовался в Борске торговым центром. Олег обещал заехать за нами в 8:30. Ужин был назначен на 9. Вспомнив про Олега, я стала того же цвета, что и одно из висящих рядом коктейльных платьев. Красное точно не возьму, а то ревизор решит, что у нас маскарад, а я оделась помидором, усмехнулась про себя и вспомнила, что почти двое последних суток на мне был исключительно костюм Евы. Олег очень по мне соскучился, а я по нему. Однако силы у нас с ним были неравны. Когда сегодня утром за окном замаячили первые лучи солнца, я предложила своему неугомонному мужу снова поиграть. Он воодушевился, но когда я сказала, что буду воспитателем в детском саду, а он ребенком, и сейчас у нас будет тихий час, мужчина почему-то приуныл. Страстный он у меня все-таки. Мечтательно улыбнулась я своему отражению в зеркале поэтому красное точно не одену». Мой муж обновил на мне метку, а я заметила это только сейчас примерочной, рассматривая себя в зеркале, так что платье из атласной ткани в крупный цветок с глубоким декольте можно смело вычеркнуть из списка возможных. Я не хотела светить даже перед оборотнями синяком у основания шеи. Зато нежно-персиковое, что было на мне сейчас, я оценила — Приятный светлый оттенок скрадывал пару лет моего не слишком молодого возраста. Его свободный фасон с воротником стойкой и аккуратным треугольным вырезом подчеркивал грудь и прятал следы от укуса. Подол свободными складками легкомысленно расходился колокольчиком. Длина была приличная, чуть ниже колена. С моими бежевыми туфлями на 10-сантиметровой шпильке будет смотреться идеально. Еще раз осмотрела набор нарядов и убедилась в правильности выбора. «Черное я отмела по причине излишней закрытости и мрачности, мы же не на похороны собрались. Еще одно темно-синее платье в пол мне тоже приглянулось, но оно выглядело уж слишком вечерним. Я решила его тоже купить, ведь у меня теперь богатый муж, но вечером на ужин определенно собиралась идти в Персиковом». Мой парикмахер Ангелина, несмотря на собственную сложную прическу, услышала мои пожелания и просто уложила мои каштановые волосы красивыми локонами — предварительно подкрасив корни и затонировав длину. Олег, увидев нас с Шуркой, рассыпался в комплиментах. На меня он смотрел так, что я всерьез опасалась быть утащенной в какой-нибудь тихий уголок прямо в гостях. Подобные подозрения почему-то заставляли мое сердце биться чаще, нагоняя на щеки яркий девичий румянец. И Олег это заметил. Когда он открыл для меня переднюю пассажирскую дверь, то успел прошептать на ушко. Если ты будешь так смущаться, я за себя точно не ручаюсь. И укусил замочку уха, обдав горячим дыханием шею-щеки. Мурашки тут же взбунтовались, а коленки затряслись. Хорошо, что сиденье было рядом, а то я непременно грохнулась бы на пятую точку, безнадежно помяв платье. В доме мэра я была впервые в жизни. Да, мэр был всего лишь провинциальным, численность населения городка, который он возглавлял, Едва дотягивала до нижней границы необходимого минимума, но все же... Дом меня не разочаровал. Здесь не было страшных глухих заборов. Была ажурная кованая ограда с красивыми кованными воротами. Не было злобных собак на цепи. Зачем? Если жильцы сами опасны хищники. Зато была красивая аллея голубых елей, прудик, милые низенькие фонари с теплым желтым светом, и уютный каменный двухэтажный дом с красной черепицей. Дом больше был похож на маленький средневековый замок, в отличие от современного дома Олега с простой, на первый взгляд, архитектурой. Вернее, от нашего с Олегом дома. «Как же приятно быть при муже и при доме!» — с восторгом думала я, заходя в светлую гостиную, обставленную классической дорогой мебелью. Нам навстречу вышел мэр Владимир Антонович и его миниатюрная жена Лидия. Нас представили, женщина очень по-доброму улыбнулась мне и Шурке, а потом расцеловала своего брата. Тут спустился Вася и его младший брат Федя, с которым моя дочь училась в одной группе. С ними была еще одна самая младшая сестра моего мужа, Нина. Семейство тигров было в полном составе. Меня со всеми перезнакомили. Но разве можно с первого раза запомнить всю родню? Мне проще выучить пару сотен исторических дат». Правда, родителей моего единственного я, конечно, запомнила. Как мне сказали, им было уже около 90 лет, но на вид я бы не дала им больше пятидесяти. Стройные, подтянутые супруги излучали спокойствие и умиротворение, а когда смотрели друг на друга, от них искрило не меньше, чем от нас с Олегом. Они очень тепло меня поприветствовали и настояли на том, чтобы я звала их мама и папа. Я была не против, у меня ведь никогда не было папы, а маму я потеряла очень давно. Обрести родителей никогда не поздно. За стол никто не садился, все ждали важную московскую шишку. Я решила до ужина проверить ванную комнату. В доме мэра она должна была быть потрясающей. Улизнуть от Олега оказалось сложнее, чем поймать ящерицу за хвост. В детстве я пробовала, у меня не получилось. Пришлось объяснить мужу на кого, или вернее на что, я хочу его променять». Ванная комната не подвела, она была роскошной. В ней было окно, небольшая софа, хрустальная люстра и самая белоснежная сантехника, какую мне довелось видеть в жизни. Выходила я под впечатлением и случайно налетела на симпатичного мужчину, который как раз собирался зайти внутрь. Он был рыжим, с рыжими глазами, веснушками и удивительно обаятельной улыбкой. Я резко выскочила из ванной комнаты, и влетела в его твердую грудь, ощутив ее рельеф. «Простите», — пролепетала я растерянно. «Что вы? Не извиняйтесь, мне было даже приятно оказаться в объятиях такой красивой женщины». Сверкнув двумя ровными рядами зубов, заверил меня незнакомец и, поймав мою руку, поцеловал. «Вы потерялись, господин проверяющий?» Послышался за его спиной раздраженный голос Олега.